Глава двенадцатая. То, что происходило на совете ксинологов, уже слабо напоминало неторопливую, слегка чопорную игру в вопросы-ответы, с которой начиналось обсуждение. Реплики, процеженные через едва поспевающие за ними лингвары, чтобы привести их к доступному для понимания собеседников виду, сыпались со всех сторон. И кагитор-секретарь чудом ухитрялся ввинчиваться со своими комментариями в микроскопические паузы, вызванные необходимостью синхронизации восприятия дискуссии всеми ее участниками. Ведь каждый из них не только говорил на своем языке, но и жил в собственном времени. Всеобщее одобрение в виде плотного узора из голубых огней вспыхивало все реже, гораздо охотнее мнения дробились. Подолгу инициатора обсуждения Григорий Матвеевич старался увидеть каждого выступающего, крутил головой, как угорелый, и к исходу третьего часа почувствовал, что у него отнимается шея. Я знаю не только нашу мифологию. Медленно с расстановкой излагал Гуманоид Сгунна из системы Аль-Гарап восемь. Лицо его с гигантским носом и высоким впалым лбом напоминало статую Сострова Пасхи. И Энгрифу от чего-то чудились пренебрежительные нотки в лишенном обертонов синтезированном голосе Лингвара. Я знаю мифологию землян и многих других рас. Как вышло, что практически повсеместно существует миф обожествленной Кари. Боги, желая наказать, отнимают разум. Кто мы боги, чтобы своей властью отнимать разум у разумных, даже если он оказался для них непосильной ножей? И за что мы хотим наказать несчастных обитателей Церуса один? И есть ли у нас право наказывать их и вообще кого-либо в нашей галактике? Подхватили его мысль в другом секторе. Григорий Матвеевич живо повернулся. Кто там у нас любитель кидать реплики с мест? Конечно же, Нукьяанг и вполне знакомый доктор Аурзогбет триста двадцать восьмой косит хитрющими своими глазами и, кажется, даже улыбается без губом ртом. Так может быть у нас вообще нет никаких прав? Запротестовали ветраносцы из газовой системы Рос 154. Ажурные купола их переливались всеми оттенками багрового и трепетали. Зрелище было завораживающее. Но любоваться мы будем в другой раз. Остановил себя Энгров. Отказаться от всякой деятельности, разогнать астрархов и гелургов, свернуть работы по формированию пангалактической культуры, а ведь именно нашей активности мы обязаны тем, что сейчас можем видеть, слышать и понимать друг друга. Коллега несколько утрирует, обронил Сгунна. Коллеги, мысленно возопил Григорий Матвеевич. Именно коллеги. Ветраносцы в Совете представлены профессионально ориентированный колонией, так что уж будьте любезны. Отнюдь спокойно откликнулась колония. Просто нам вспомнился другой расхожий миф, послуживший источником для целых философских течений, тоже из божественного спектра. Можно обрести абсолютное могущество, но нельзя пускать его в ход, если хотя бы одному живому существу во Вселенной оно будет обращено во вред. К счастью. Мы еще не достигли абсолюта и можем направлять наши совместные усилия на благо как всей галактики, так и отдельных ее частиц вроде планеты Церус один. Да и что такое разум? Поддержал закованный в черную броню клешнястый и пушиглазый Габхейд, обитатель заболоченных почти что жидких планет тройной звезды Телифа. Григорий Матвеевич тотчас же вспомнил, что бывавший там бурсов по возвращении сказал, скорчив унылую физиономию. молочные реки, кисельные берега, причем буквально и повсеместно. И толком не смог объяснить, как габхейды обходятся со своей архисложной, тончайшей техникой руками без пальцев. Почему мы так трепетно, благоговейно к нему относимся? Разве это не объективный, естественный процесс, обусловленный вполне формализуемыми химическими и физическими реакциями в наших мыслительных аппаратах? Кстати, довольно тривиально моделируемый. Нагляден в этом отношении пример человечества, гостеприимных организаторов нынешнего совета. Они научились создавать своих людей два, полностью и даже с некоторыми усовершенствованиями, воспроизводящих образ и подобие своих прародителей, прежде чем управлять звездными процессами. Что легче? Погасить звезду или создать себе подобное? Комментарий совета Астрархов проскрепел секретарь. Погасить звезду равно как и зажечь звезду равно как и корректировать орбиты любых космических тел неизмеримо сложнее. Комментарий совета гелургов: они предлагают снабдить все небесные тела программами-инстинктами, обратив их таким образом в сверхбиотехнов, и тогда задача управления звездными процессами сводится к достаточно простым телепатическим командам шквал голубых огней. Да, мы можем гасить звезды и формировать материю из рассеянных элементарных частиц и полей, отозвались ветраносцы. Мы можем создавать живые существа и наделять их разумом. Разве не способны мыслить повсеместно распространенные биотехны, а те же люди-два землян и их аналоги в других цивилизациях? Мы уже достигли в своей деятельности высот, ранее доступных лишь богам и демиургам. Мы управляем практически всеми мыслимыми физическими процессами. И коль скоро разум такой же физический процесс, то мы можем и должны управлять им. Это неизбежно. А имеем ли мы право на это? – спросил доктор Аурзогбет 328. Судя по лукавому выражению его рептильевого лица. В таком праве он не сомневался, но хотел не дать остыть дискуссии. И хотят ли того разумные обитатели Церуса один? Быть может, следует спросить их, пожелают ли они добровольно отказаться от разума, если они сумеют осмыслить наш вопрос и дать столь же осмысленный ответ? В последнем случае было бы уместно отложить нашу дискуссию на срок достаточный, чтобы те, чью судьбу мы столь самооднодуэйно пытаемся решать, приобрели свое мнение на этот счет. Другими словами, отказаться от любого вмешательства в ход событий на Церусе один, возможно, и так. Подозреваю, коллеги, что по истечении такого срока, а он предвидится достаточно протяженным, ни одна разумная разу Церуса один не захочет отказаться от разума, заговорил самуглялице Виав. От человека его отличало и то очень условно, разве что прическа морской йош. В молодости Григория Матвеевича она считалась последним криком моды, и земные ландшафты в ту славную пору пестрили ежами всех цветов и размеров. Стыдно вспомнить, но и сам он какое-то время. Потом мода сменилась, но Увиавов это как было, так и есть. Признак социального статуса, полная ответственности. Это все равно, что обратиться с аналогичным предложением к любой цивилизации из числа членов галактического братства. Даже если внезапно выяснится, что она есть также продукт искусственного воздействия на ее эволюционный процесс в доисторические времена, не исключено также, что к моменту, когда мы сочтём приемлемым явиться на церус один за ответом на наш вопрос, там не останется уже ни одной разумной расы. Ввернул насмешник Нькианг. Новая голубая волна. Прошло уже три часа. Нетерпеливо зашептал Гунганг, склонившись к уху Григория Матвеевича. А мы столь же далеки от решения, как и до начала совета, или даже дальше, чем были. Они еще и острить ухитряются. Пусть вы говорится, шепотом же ответил Энгров. Если мы затеем голосование сейчас, мнение разделится. А вы то что решили для себя, коллега? Энгров промолчал, сделав вид, что не расслышал. «Вне зависимости от хода обсуждения», заявил плазмоид из системы «Конская голова». После каждой законченной фразы возникали непродолжительные паузы. Лингвар выравнивал темпы восприятия. «Наше сообщество хотело бы поднять вопрос о допустимости подобных экспериментов. Мы имеем в виду рациоген и весь диапазон аналогичных исследований. Как бы любопытен в научном аспекте ни был результат, Последствия его всегда остаются за пределами нравственности. Здесь необходимо четкое разграничение между этой проблематикой и уже имеющимися у некоторых цивилизаций разработками в области биотехнологии. И такое разграничение достаточно очевидно. Биотехны, люди два и так далее – это частицы нашей науки и культуры. Они не поставлены в прямую зависимость от природы и не нуждаются в экологических нишах. Они созданы нами, мы же даровали им разум, и мы же приняли на себя ответственность за их благополучие. Иногда это достигается ассимиляцией искусственной разумной расы в среде естественного ее прародителя. Есть и другие пути, и совершенно иное дело. Когда объектами, а точнее жертвами такого эксперимента становятся субстанции природного происхождения, находящиеся в значительной зависимости от законов биоценоза, как это имеет место на Церусе один, наше сообщество настаивает на осуждении, а также, если Совет ксинологов сочтет необходимым, просить о том тектонов на запрещение всякого вмешательства в естественные процессы эволюции разума. «Было бы полезно залучить на наш совет создателей царусианского рациогена», сказал Богомол из Звездной ассоциации Хаффа. «Послушать их мнение, посмотреть на них, просто спросить их, зачем они это сделали». Комментарий Совета Тектонов. «В самое ближайшее время будут предприняты шаги к тому, чтобы установить происхождение царусианского рациогена, если факт его существования получит обоснованное подтверждение». Рошар тихонько задел плечо Энграфа. Мне только что сообщили с Церуса один, сказал он не громко. Кратов ушел из-под контроля. Что значит ушел? Опешел Энгров. С ним же был его двойник. Как бишь его. Кратову непонятным образом удалось сделать сидящего быка союзником, и тот отпустил его. Остановить Кратова сейчас уже невозможно. Он находится где-то в районе тех злополучных пещер. Либо он погибнет при попытке уничтожить рациоген, в чем я сомневаюсь, либо... В общем, все решится с минуты на минуту. Это не ксиолог, а сумасшедший. Или провидец. Пробормотал Энгров. Впрочем, одно другому никогда не противоречило. У нас есть свободные каналы связи, разумеется. Весь тридцать шестой сектор. Отключить? Ни в коем случае. Наблюдайте за ним, Батист.